Глава 9. Испорченный отдых. Начало осени в этом году выдалось настолько тёплым, что ещё весь сентябрь в Подмосковье продолжался купальный сезон. Все вокруг только и говорили о том, как ездили куда-нибудь на реку или в лес, и Стас с Анжелой тоже решили не отставать. Запихнув в машину палатку, спальники, мангал и всё остальное, необходимое для комфортного отдыха в походных условиях, Они отправились в место, рекомендованное Стасу благодарной клиенткой автосервиса, и нисколько не пожалели. Все было так, как и расписывала эта дамочка: прекрасное чистое озеро, живописный высокий берег и ни одной живой души вокруг. Красота да и только. Приехали они туда в пятницу под вечер, успев здорово проголодаться в дороге, и Стас сразу занялся шашлыками. А Анжела попыталась установить на берегу палатку. Но несмотря на все просмотренные на Ютубе ролики, справиться с этой задачей оказалось не так-то просто. Провозившись минут десять и окончательно запутавшись в креплениях, Ханджела не выдержала. "Стась!" позвала она приятеля, который жарил шашлык, бегая от складного стола к мангалу и обратно и прихлебывая на ходу пиво. "Ну, может, ты поставишь эту дурацкую палатку?" "Ага", отвечал Стас, спешно поворачивая шампуры. Вот, сейчас все брошу и буду ставить твою палатку. А если ты сейчас все не бросишь?» возмутилась Анжела, вырывая у него пиво, то я тебя опять брошу, будешь тут один куковать и не только тут. Я тебе брошу. Со смехом Стас устремился к девушке и подхватил ее на руки. Я сейчас сам кого-то брошу. И сделал вид, что и впрямь собирается зашвырнуть девушку в озеро. Анжела радостно визжала и вырывалась, а потом обхватила Стаса руками. Он уже собирался поцеловать ее, но тут в кармане его джинсов зазвонил телефон. От неожиданности Стас разжал объятия, и Анжела грохнулась. Хорошо еще, что не в воду, а на траву. "Ты офигел?" возмутилась она. "Это мама", объяснил Стас, доставая сотовый. "Ну и что? Ты можешь хотя бы сейчас с ней не говорить, не бери трубку". Если не возьму, будет еще хуже, сознанием дела заверил Стас. Да, мама. Сыночка, ты похоже снова забыл о нашем уговоре, голос мамы Фимы звучал пока еще мягко, но уже с избительными нотками. Так дело не пойдет, мой дорогой. Как долговую расписку на миллионы оформлять, так ты чуть не в шести утра дверь нотариальной конторы подпираешь. А когда ты мне нужен, так приходится тебя по всей Москве с собаками искать. Хватит. Мне это надоело, чтобы через час был у меня. Но мама, Стасу очень хотелось, чтобы Анжела слышала, как твердо и брутально звучит его голос. Но увы. Сегодня я никак не могу, меня сейчас нет в городе. Мы с Анжелой и запнулся, посмотрев на девушку, которая все еще, лежа на земле очень выразительно гримасничала и размахивала руками, давая понять, чтобы он не смел говорить, куда именно они уехали. Но, ну, конечно, они с Анжелой. Как трогательно, притворно умилилась мама Фима. А ведь я, сыночка, не для того тебе твою шмакодявку вернула, чтобы ты с ней опять обо всем на свете забыл. Так что сегодня пусть она развлекается без тебя. Поверь мне, сыночка, она легко найдет себе компанию на одну ночь, ей не привыкать. А ты приезжай ко мне немедленно, или или ты очень горько пожалеешь. Последние слова мамы Фимы прозвучали так, что от них мороз пробежал по коже, и после этого связь прервалась. Ну, зашибись. Негодующий воскликнул Стас, отключая телефон. И чё, я теперь шашлык должен выкинуть? Анжела, уже поднявшаяся с земли, обняла его и заглянула в глаза. "Ну, что ты так расстраиваешься, Стась? Но ну, ты же ведь уже взрослый, сам можешь всё решить, как считаешь нужным, жить своей головой, не прислушиваясь к маме". "Да в том-то и дело, что не могу". Стас готов был рвать и метать. Ты ж прекрасно знаешь, кто моя мама. Ты сама ее видела, на себе испытала все эти ее колдовские штучки. И поверь мне на слово, то, что она устроила нам, были еще цветочки. Это она еще не очень сердилась. А когда мама Фима выходит из себя, то лучшее, что можно сделать, быстренько смыться куда-нибудь в Австралию. А лучше даже в Антарктиду. И то не гарантия. Нет, блин, как неохота. Но надо возвращаться в Москву. Собираемся. Стас подошел к так и неразбитой палатке и со злостью принялся ее сворачивать. Ой, Стася, шашлыки горят, ахнула Анжела. Блин! Стас бросил палатку и одним прыжком подскочил к мангалу. Не, вроде ничего, не сгорели и почти готовы. Но раз почти готовы, надо их съесть, заверила Анжела. Мы же с тобой голодные, как волки, и ты совершенно прав, Стася. Что нам теперь, все бросить и тащиться обратно в Москву с пустым животом? Ой, как пахнет. Давай хотя бы поедим, а полчасика все равно ничего не решают. Ладно, уговорила, согласился после долгой паузы Стас. Правда, не пропадать же еде-то. Открывай кетчуп, доставай тарелки, а я сейчас шашлык подтащу. Тебе еще пиво достать? Анджела склонилась над сумкой холодильником. Здорело какое пиво, огрызнулся Стас. Миш, сейчас ехать. Ещё нарвёмся на ментов. Так ты ж всё равно уже выпил почти две бутылки, резонно возразила Анджела. Тебе уже за руль нельзя. Мало тебе неприятностей с мамой, ещё и с полицией проблемы будут. Слушай, а может всё-таки завтра поедем? Ты выспишься, отдохнёшь, а утром А утром мама мне башку снесёт. Уже начиная сдаваться, пробурчал Стас. А я буду тебя защищать. Анжела напрыгнула на него, обнимая и руками, и ногами. Я тебя спасу. Я, между прочим, тоже ведьма и тоже кое-что могу. Да? Давай проверим, тут же откликнулся на ее заигрывание Стас. Ой, Стаська, визжала шутливо, отбиваясь Анжела. А как же шашлык? Когда шашлык уже был съеден, и сытая парочка развалившись в складных креслах, попивала пиво и любовалась закатом, Анжела вдруг спросила: "Стась, а что матери от тебя нужно? Чего она никак не оставит тебя в покое? Слушай, ну давай не будем сию-самами", поморщился Стас. "Так хорошо сидим, отдыхаем, природа, погода, птички поют. Да ладно, расскажи, что тебе жалко, что ли? Это что, насчет того антиквариата?" какого антиквариата? не понял Стас. Ну, о котором она говорила, когда так не внеовремя грянула к нам вечером, помнишь? Вы еще с ней в туалете прятались. Она про какой-то сундук тебе втирала с антикварными бутылками. Бутылками? А, ну да, сообразил Стас. Понимаешь, это не совсем бутылки, а не знаю даже, как тебе объяснить. В общем, не совсем обычные бутылки. А какие? Тут же пристала Анджела. Ну, Стас мялся, подбирая слова. Особенные. Видишь ли, мама вбила себе в голову, что в этих бутылках хранится такое мощное зелье. В общем, выпьешь его и все на свете сможешь, как супергерои. Ну, почти все. Типа летать и сквозь стены проходить. Хихикнула Анджела. И ты такой лох, что веришь в эти сказки. Это мать верит, а не я обиделся на лоха Стас. Мне-то чихать на все ее заморочки, но судя по тому, что она говорит, бутылки эти должны немеренного бабла стоить. Мало того, что старинная работа, да еще и чистое золото. А бутылок этих, как мать говорит, вот такойший сундук. Стас провёл руки примерно на метр. Да ладно? У Анжелы загорелись глаза. Что прям настоящее золото? Ну, Стас пожал плечами. Мать так говорит. Сам-то я не видел. А где он, этот сундук с бутылками? Анжела развернулась к нему вместе со стулом. Да в квартире какой-то, в тайнике. Вроде в высотке в Котельниках. Ну, знаешь, на Таганке. Знаю, знаю, конечно. И что? торопила Анжела. Что твоя мать хочет? Ну, что что?» Стасу похоже не очень-то нравилась эта тема. «Хочет, чтобы я забрался в ту квартиру, нашел тайник, взял сундук и принёс ей. Фига себе. А как она это представляет? От волнения Анжела вскочила со складного кресла и поднялась на ноги. Там же в этой квартире наверняка полно всякой сигнализации. Высотка же. В таких домах только богатые живут. А значит, охрана, консьержки, видеонаблюдение и все такое. Ты мою маму не знаешь, усмехнулся Стас. Когда ей что-то нужно, ее никакая сигнализация не остановит. Она мимо любой самой супер-пупер видеокамеры незамеченной пройдет. Что? Правда, что ли? Ну, Стас допил остатки пива и размахнувшись, запустил бутылку в озеро. А ты чего? Что ты матери сказал? Не унималась Анжела. Да что я мог сказать? Сказал, что в тюрьму не хочу. Это ж кража со взломом!» А она все никак не успокоится, капает и капает на мозги. Слышь, лень вставать? Погляди там в сумке, есть у нас еще пиво. Не, кончилось. Анджела подскочила к нему, наклонилась, упершись руками в подлокотники кресла, заглянула в лицо. Слушай, Стась, а может, согласиться, а? Да я уж думаю, думаю, всю голову сломал, поделился Стас. Мать мне ведь в обмен на этот сундук свою квартиру обещала. Да ты что? Ту самую шикарную трёшку в Коломенском, о которой ты рассказывал. Её. И ещё денег кучу посулила. На, стрёмно как-то. Да ладно тебе, трусить, Стаська. Анжела присела у его ног и положила руки и голову ему на колени. Это ж прикинь, какие деньжищи! Если полный сундук золото, ну хочешь, я с тобой пойду. Так нам-то что с того золота, Туреха?» Стас взъерушил ей волосы. Мама же сундук совсем содержимым себе заберет. а с квартирой и деньгами она меня кинет. Это к бабке не ходи, даже несмотря на нотариуса. «А мы тоже не пальцем деланные», — проворковала Анджела, поглаживая Стаса по ноге. Мы сами ее кинем. Кинуть маму решила, хохотнул Стас. У тебя что? Барометр вообще упал. Знаешь, что она с нами сделает, когда узнает? Она не узнает, тоном сирены продолжала Анжела. А когда узнает, мы уже будем далеко. Я уже все продумала. Главное заранее найти покупателя, антиквара какого-нибудь. А там все пойдет как по маслу. Понаблюдаем за хозяевами квартиры, узнаем, когда их не бывает дома, и скажем маме, что, например, заберемся в квартиру в выходные, когда хозяева уезжают. А сами придем не в выходные, а в будни, пока они на работе. Нарядим тебя грузчиком каким-нибудь или что-то в этом роде. Ну не знаю. Маму сердить опасно, пробормотал Стас. Но по голосу чувствовалось, что он уже начинает сдаваться. Всю ночь влюбленные обсуждали свои планы и заснули только под утро. Открыв глаза, Анжела увидела сквозь полупрозрачную стенку палатки, что на улице уже давно светло. Девушка вздохнула, сладко потянулась, счастливо улыбаясь. Но тут за стенкой палатки появилась зловещая черная тень. Это был человек с огромным ножом в руках. Маньяк. Замерев от страха, подумала Анджела: "Вот что значит ставить палатку в безлюдном месте. Теперь кричи, не кричи, никто не услышит". А нож маньяка тем временем врубился в туго натянутую стенку палатки и с треском распорол материю. Анжела заорала от ужаса. Стас проснулся от ее крика и заморгал, спрыснуя не понимая, что происходит. А в вырезанное ножом окно уже заглядывало страшное бледное лицо мамы Фимы. "Сынок", угрожающе спросила она. "А почему ты спишь? Почему не послушал са маму? Я ведь тебя предупреждала".